Глава четвертая. Обнаженный Орфео Куллин лежал ничком на суспензорной кушетке, позволяя граферу закончить работу над последним деянием, которое тот изображал на его пояснице. Куллин находил весьма стимулирующим легкое покалывание и пощипывание игл графера. Покой давал ему время и свободу для размышлений. Едва заметная боль подстегивала ход его мыслей. Разум казался огромным работающим мотором, который, не сбавляя оборотов, позволял извлечь пользу даже из отдыха. Время подумать, приглядеться, шаг за шагом обойти всю проблему и изучить ее со всех сторон. «Мой опыт гласит, — вслух произнес он, — что в Империуме полно дыр, и весь фокус только в том, как обнаружить эти дыры и как воспользоваться ими». Не отрываясь от своих стальных игл и иногда обмакивая их в горшочке с чернилами, выставленные редком возле его коленей, Графер пробубнил что-то в ответ. Он не понимал слов Кулина, поскольку тот говорил на Идрише, одном из диалектов мутных звезд. Графер подумал, что его клиент просто пробормотал какую-то молитву об избавлении от боли. Люди часто воспринимали уколы игл как невыносимое мучение. «Я хочу сказать, что миллиарды и миллиарды жизней управляются и контролируются бюрократией, достигших невероятных размеров. Понимаете, нужно только найти пустые места, бреши. Вам нельзя разрушать систему, поскольку это обнаружит вас. Достаточно заполнить пустые места в структуре и исчезнуть». Графер что-то снова буркнул. Кулин покачал головой. «Дураки. Болваны. Все они были дураками и болванами. Все, кроме Молоха и Рейвенора. Ради обманчивого грядущего ему пришлось влезть в текущее дело. С этой задачей могли справиться всего несколько человек, но он оказался единственным претендентом. И к тому же ожидалось вознаграждение. И какое вознаграждение?» Тихо загудела периметральная сигнализация «Эксклава». Люциус Уорна поднялся и отправился проверять. До того огромный охотник за головами с изуродованным шрамами лицом, которого на службу Куллину привели судьба истечения обстоятельств, неподвижно восседал в темном углу комнаты, подобный каменному идолу. Орфео восхищался исключительностью Уорны, хотя и предпочитал обычно работать с более изящными, тонкими инструментами. Но порой было трудно обойтись без грубой физической силы и огневой поддержки, какую мог предоставить только такой зверь, как Уорна. Через минуту или около того, охотник за головами снова возник в дверях продолговатой комнаты, сопровождаемой Лейлой Слейт и самим Молохом. На сквозняке затрепетало пламя свечей. «Лейла! Зигмунд!» — воскликнул Кулин, поднимая взгляд. «Это называется занят делами?» спросила Слейд, усмехаясь. Занят тем, что валяешься с голым задом. Не издевайся, Лейла, засмеялся Куллин. Этот добрый сэр с иголками уже почти закончил работу. Они разговаривали на низком готике, поэтому графер смог их понять. Да, я уже почти закончил, подтвердил он. Лейла кивнула. Легализуешь нас? Спросила она своего господина Наидрише. И Молах уставился на нее. Именно так, ответил на том же диалекте Куллин. Деяния, касающиеся эксклава, переносятся на мою кожу. Совершенно законно и по всем правилам. Благодаря его работе мы станем невидимками для системы. Законы Танкрада, касавшиеся права собственности, были древними и грубыми. Любое владение землями, жильем, рабами и другим имуществом считалось действительным только после того, как информация вытатуирована на коже владельца. Гражданину было необходимо перенести всю информацию о своих легальных делах, чтобы правительственные органы предоставили ему право владения. Гильдия граферов являла собой древнюю и уважаемую организацию, державшую офисы в торговых кварталах. Когда дела были уже переданы, существующие татуировки затемнялись. Стать затемненным означало разориться или же быть лишенным наследства. Некоторые безжалостные, но преуспевающие землевладельцы приходили в легислатуру, надев на себя подобно плащам сухую шелестящую кожу тех, кому наследовали. Эксклав представлял собой небольшой комплекс башен и домов, расположенный в северном конце центральной городской улицы. Куллин владел им в течение уже 20 лет, Начиная с того времени, как ему потребовалось провернуть здесь одно дело, но все это время необходимые деяния украшали спину сенешаля, которому за это платили. Арфео вернулся, чтобы взять владение в свои руки и рассчитался с сенешалем, которому затемнили деяния. Теперь Куллин ждал, пока их перенесут на его собственное тело. Сенешаля хорошо вознаградили за службу, а затем Люциус Уорна убил его и уничтожил тело. Кулин не любил бессмысленный риск. «Мы почти завершили», — произнес Орфео на Идрише. «Хорошо, поторопись. Нам надо с тобой кое о чем поговорить», — ответил Молох. Он подошел к кушетке и окинул взглядом иглы графера. При этом Зигмунд также разговаривал на Идрише. «Друг мой», — посмотрел на него Кулин. «Я и понятия не имел, что вы тоже знакомы с этим диалектом». Я с ним не знаком, но разобраться в нем оказалось достаточно просто. Услышав всего несколько фраз, «Орфео, мне кажется, что вы до сих пор меня недооцениваете». «Он удивителен», — эмоционально произнесла Лейла, «и проделывает такие трюки с оружием, словно...» «Что?» «Да ладно, ничего. Все готово» произнес графер на низком готике, поднимаясь. «Благодарю вас», — ответил Кулин, вставая с кушетки и подбирая одежду. «Осталось только разобраться с вопросом оплаты, сэр», — учтиво напомнил графер. «Позвольте рассчитаться мне», — сказал Молох на Идрише. Он взвесил в руке иглу, а затем легким щелчком метнул ее. Она пронзила правый глаз графера прямо сквозь слезную протоку, выступая оттуда, словно очень длинная ресница. По телу графера пробежала дрожь. Окрашенная чернилами слеза прокатилась по его щеке. Мужчина рухнул на колени, а после сложился пополам, ударившись лицом о плиточное покрытие пола. Лейло Слейд передернула. Удар вогнал иглу по самую верхушку. «Вполне хватило бы и монет», — спокойно заметил Куллин. И Люциус Уорна разразился глубоким мерзким смехом. «Мне бы хотелось серьезно с вами поговорить, Арфео, проговорил Молох, присаживаясь. «Звучит зловеще», — ответил Куллин. «Желаете выпить?» «Секума», — сказал Молох. арфео кивнул Лейли. «Принеси сразу для всех», — сказал он. «А что насчет?» — спросила Слейд глядя на труп графера, застывший, словно в молитве. «Сомневаюсь, что он тоже захочет выпить». «Я хотела сказать...» «Знаю, я. Уберемся позже. Вначале надо выслушать, что хочет сказать Зигмунд». Лейла принесла подогретые питейные чайнички с секумом. Куллин сделал глоток и слегка прогнул спину, чтобы уменьшить натяжение кожи на месте свежих татуировок. «Так что вы задумали, Зигмунд Молох?» Молох улыбнулся. И его улыбка, как и все лицо, страдала от недостатка симметрии. «Позвольте мне начать с признаний в том, что я ваш должник. Это бесспорно. Вы вытащили меня из Петрополиса, когда мои планы рухнули и в течение шести месяцев охраняли меня. Чуть раньше я уже разговаривал об этом с Лейлой. Я в долгу перед вами» и не собираюсь от него отказываться, и обманывать вас не собираюсь. Я по достоинству отблагодарю вас, как только представится такая возможность». «Но», — учтиво кивнул Кулин, — «боюсь, что мы начинаем мешать друг другу», — сказал Молох. «Я поднимаю этот вопрос в надежде избежать такой вероятности, но боюсь мы все равно». Рано или поздно окажемся помехой друг для друга. По какой же причине? Если оценивать стандартной шкалой, то я обладаю сверхъестественным уровнем интеллекта. Альфа. Даже выше, чем Альфа. И должен выразить свое почтение, если судить по тому, что мне удалось узнать о вас за время нашего сотрудничества. Вы такой же. Благодарю. Вы гений, Орфео когнита была бы рада видеть вас в своих рядах». «И вновь благодарю вас. Скажите, Зигмунд, вы что, пытаетесь комплиментами затащить меня в постель?» Лейла засмеялась. «Мы оба», — снова заулыбавшись, покачал головой Молох, «манипуляторы, интриганы, конспираторы. Мы способны различить смысл там, где его не смогут увидеть другие». Мы умеем продумывать и создавать экстравагантные и комплексные планы, наслаждаясь их воплощением в жизнь. Короче говоря, боюсь, мы настолько хороши, что вряд ли нас можно назвать здоровыми. Кулин снова отпил из чайничка и отставил его. — Не могу не согласиться с этими словами. Продолжайте. Работая вместе, мы могли бы реализовать просто немыслимые проекты. «Но мы не вместе. Всем распоряжаетесь только вы. И вы мне не доверяете». Вначале это было даже целесообразно, но теперь стало помехой. Существует реальная угроза того, что мы перессоримся и порвем друг друга. Вообще, мне просто хочется быть с вами откровенным. «Откровенность — это хорошо». Молох поднялся на ноги. «Я выхожу из игры, Кулин». «Начиная с Петрополиса, я был только грузом, вашим трофеем. Да, я представляю для вас ценность. Могу догадываться, что вы могли заработать приличные деньги, передав меня любой из заинтересованных групп, но я этого допустить не могу». «В самом деле?» — спросил Кулин, снова присаживаясь, зная, что Лейла Слейт уже бесшумно поднялась, а Люциус Уорна подошел ближе. «Знаете ли, Зигмунд, мне кажется, вы неблагодарный человек. Вначале я вытащил вас из печи, а теперь вы считаете, что я стал бесполезен». «Этого я не говорил». «Но именно так все и прозвучало». «Каждый слышит только то, что слышит. Полагаю, вместе мы могли бы добиться многого, но только как партнеры, а не так, как сейчас». Кулин поднялся и встал перед Молохом. Слейд застыла возле. «Вы живы исключительно благодаря мне», — сказал Кулин. «Вам удалось избежать пленения и экзекуции только потому, что я обеспечил вашу безопасность. Мне приходилось присматривать за вами и продумывать пути, ведущие к вашему спасению. Мы делали все возможное». «Я понимаю». «Рейвенор мог бы...» «Рейвенор». «Отстает от нас. Всего на шаг!» — прорычал Молох. «Всего на шаг! Он преследует нас, выслеживает и практически наступает нам на пятки, куда бы мы ни направились последние шесть месяцев!» «В этом-то и суть!» — тихо произнес Кулин. «В чем? В этом!» «Это был один из тех крайне редких случаев, когда Лейла Слейд слышала, чтобы ее господин повышал голос. «Где удобнее прятаться, как не в тени этого ублюдка?» — мягко произнес Кулин. «Вы стали самым разыскиваемым человеком сектора, Зигмунд. Куда нам бежать? К ядру. Не с вашим лицом, записанным на каждом поисковом планшете. Не с вашим именем, занесенным в список разыскивается. Может быть, к мутным звездам? Нет. Там нам искать нечего. Мы можем только скрываться. Наше волшебство способно работать только до тех пор, пока мы остаемся внутри системы. И именно этим я занимался. Просчитывал каждый шаг Рейвенора. Все это время мы оставались в его мертвой зоне. Ваш главный противник прячет вас самим фактом своего присутствия. Молох промолчал и нахмурился. И сделать это было непросто, произнес Кулин. Так что... «Мать вашу, проявите ко мне хоть немного уважения!» Молох отступил назад. Ему непривычно было оказываться настолько огорошенным. «Ох, Арфео!» — простонал он. «Вот потому-то мы и должны работать вместе, находиться в диалоге друг с другом. Должен признать, вы блестяще управляетесь с Рейвенором, но вам стоило все рассказать и мне». «Успокойтесь», — сказала Лейла. «Просто успокойтесь. Молох, не заставляйте меня второй раз за один день выступать против вас». Но Зигмунд был слишком рассержен, чтобы сдерживаться. «Уйди, Лейла. Ты помнишь, что произошло в прошлый раз?» Раздраженная слейд выхватила пистолет и приставила его к голове Молоха. «Только не снова», — произнес Зигмунд, производя правой рукой свой необычный щелкающий жест. Оружие Слейд взлетело в воздух, и Молох поймал его, но левая рука Лейлы уже нацеливала на него лазерный короткоствольный пистолет. «Я быстро учусь», — сказала она, и Люциус Уорна, стоящий позади нее, спокойно поднял свой болтер. «О, да уберите вы их», — угрюмо произнес Молох, глядя на Кулина. «Нам необходимо начать делиться информацией и помогать друг другу прямо с этого момента». «С чего бы это?» «С того, что, боюсь, дела наши плохи». «Плохи?» «Не имея представления о ваших великолепных расчетах и будучи обеспокоенным сложившейся ситуацией, я задействовал собственные планы. Боюсь, они вступят в конфликт с вашими, и это повлечет за собой плачевные последствия для нас обоих». Во имя трона!» — вздохнул Кулин. «Зик!» «Что именно вы сделали?» Словно в ответ на его вопрос загудел входной звонок у внешних ворот. «Посетитель?» — произнесла Лейла. «Проверь, кто там!» — ответил Кулин. Слейт убрала в кабуру лазган и поймала брошенный Молохом пистолет. Убрав его, она вышла из комнаты. «Что вы сделали?» — повторил Кулин, переведя взгляд на Молоха. «Позаботился о своей безопасности». «Оставьте это мне!» «Обязательно, если вы станете держать меня в курсе дел и будете прислушиваться к моим предложениям. Нам необходимо начать сотрудничать, иначе мы уничтожим друг друга». «Всецело с вами согласен». Слейд возвратилась в сопровождении человека, закутанного в длинный плащ с капюшоном. «Посетитель к нашему гостю», — сказала она. «Вероятно, это не самая удачная идея, принимая во внимание труп на полу», — пророкотал Уорна, впиваясь взглядом в мертвого графера. «Не стану настаивать на соблюдении формальностей», — произнесла закутанная фигура, а затем повернулась к Молоху. «Нас связывает восхитительное чувство братского взаимодоверия». Молох улыбнулся. Древнее кодовое приветствие когнитое показалось ему заблудившимся, навевающим тоску эхом. «И я полон доверия, с нетерпением жажду узнать своего брата», — ответил он в соответствии с традицией. «Рейвенор покидает этот мир. Его охота закончена», — сказал человек, скрывающийся под капюшоном. «Отличные новости», — ответил Молох. «Теперь нам осталось уладить самую малость», — произнес посетитель. «Ох, Зигмунд, да расскажете вы уже или нет. Что, черт возьми, вы натворили?» — прошептал Кулин. «Я дал обещание, которое теперь необходимо исполнить», — сказал Молох. «Нам надо сделать все возможное для этого». Он снова посмотрел на человека в плаще. «Так что там осталось?» Человек откинул капюшон и тряхнул длинными белыми локонами. «Нам осталось всего лишь убить огромное количество людей», произнес дознаватель Белла.